Страница 118. Немцы держали себя несколько в стороне и были пропитаны западно-мещанским духом. Все воспитание несчастных семинаристов, все их понятия были совсем иные, чем у нас. Мы говорили разными языками, они выросли под гнетом монашеского деспотизма, забитые своей риторикой и теологией, завидовали нашей развязности. Мы досадовали на их христианское смирение. В этом отношении сделан огромный успех. Все, что я слышал в последнее время о духовных академиях, и даже семинариях подтверждает это. Само собой разумеется, что в этом виновато не духовное начальство, а дух учащихся. Примечание Герцена. Я вступил в физико-математическое отделение, несмотря на то, что никогда не имел небольшой способности, небольшой любви к математике. Учились ей мы с Ником у одного учителя, которого мы любили за его анекдоты и рассказы. При всей своей занимательности он вряд ли мог развить особую страсть к своей науке. Он знал математику включительно до конических сечений, то есть ровно столько, сколько было нужно для приготовления гимназистов к университету. Настоящий философ, он никогда не полюбопытствовал заглянуть в университетские части математики. Особенно замечательно при этом, что он только одну книгу и читал, и читал ее постоянно, лет десять. Это франкеров курс, но воздержанный по характеру и не любивший роскоши, он не переходил известной страницы. Я избрал физико-математический факультет потому, что в нем же преподавались естественные науки, и к ним именно в это время развелась у меня сильная страсть. Довольно странная встреча навела меня на эти занятия. После знаменитого раздела имения в 1822 году, о котором я рассказывал, старший братец переехал на житье в Петербург. Долго о нем ничего не было слышно. Как вдруг разнесся слух, что он женился. Ему было за 60 лет. Тогда все знали, что сверх совершеннолетнего сына у него были другие дети. Он именно женился на матери старшего сына. Молодой тоже было за 50. Этим браком он привенчал, как говорили в старь, своего сына. Отчего же не всех детей? Мудрено было бы сказать, отчего, если б главная цель, с которой он все это делал, была неизвестна. Он хотел одного – лишить своих братьев наследства. И этого он достигал вполне привенчанием своего сына. В известное наводнение 1824 года старика залило водой в карете. Он простудился, слег и в начале 1825 года умер. О сыне носились странные слухи. Говорили, что он был нелюдим, ни с кем не знался, вечно сидел один, занимаясь химией, проводил жизнь за микроскопом, Читал даже за обедом и ненавидел женское общество. О нем сказано в горе от ума. «Он химик, он ботаник. Князь Федор наш племянник. От женщин бегает и даже от меня». Страница 119. Дяди перенесшие на него зуб, который имели против отца, не называли его иначе, как химик. Придавая этому слову нарицательный смысл и подразумевая, что химия вовсе не может быть занятием порядочного человека, отец перед смертью страшно теснил сына. Он не только оскорблял его зрелищем седого отцовского разврата, разврата цинического, Он просто ревновал его к своей Сирали. Химик раз хотел отделаться от этой неблагодарной жизни Лауданомом. Его спас случайный товарищ, с которым он занимался химией. Лауданом – опий, яд. Отец перепугался и перед смертью стал смирнее с сыном. После смерти отца... Химик дал отпускную несчастным одолискам, уменьшил наполовину тяжелый оброк, положенный отцом на крестьян, простил недоимки и даром отдал рекрутские квитанции, которые продавал им старик, отдавая дворовых в солдаты. Года через полтора он приехал в Москву. Мне хотелось его видеть, я его любил за крестьян, и за несправедливое недоброжелательство к нему его дядей. Одним утром явился к моему отцу небольшой человек в золотых очках, с большим носом, с полупотерянными волосами, с пальцами, обожженными химическими реагенциями. Отец мой встретил его холодно колко. Племянник отвечал той же монетой и не хуже чеканиной. Померившись, они стали говорить о посторонних предметах с наружным равнодушием и расстались учтиво, но с затаенной злобой друг против друга. Отец мой увидел, что боец ему не уступит. Они никогда не сближались потом. Химик ездил очень редко к дяде. В последний раз он виделся с моим отцом после смерти сенатора. Он приезжал просить у него тысяч тридцать рублей взаймы на покупку земли. Отец мой не дал. Химик рассердился и, потирая рукой нос, с улыбкой ему заметил. Какой же тут риск? У меня имение родовое. Я беру деньги для его усовершенствования. Детей у меня нет, и мы друг после друга... Наследники. Старик 75 лет никогда не прощал племяннику эту выходку. Я стал время от времени навещать его. Жил он чрезвычайно своеобычно. В большом доме своем на Тверском бульваре занимал он одну крошечную комнату для себя и одну для лаборатории. Страница 120. Старуха-мать его жила через коридор в другой комнате. Остальное было запущено и оставалось в том самом виде, в каком было при отъезде его отца в Петербург. Страница 120. Почерневшие канделябры, необыкновенная мебель, всякие редкости – Стенные часы, будто бы купленные Петром Первым в Амстердаме, кресло, будто бы из дома Станислава Лещинского, рамы без картин, картины, обороченные к стене, все это поставлено кое-как, наполняло три большие залы, нетопленные и не освещенные. В передней люди играли обыкновенно на торбане, струнный инструмент и курили. В той самой, в которой прежде едва смели дышать и молиться. Человек зажигал свечку и провожал этой оружейной палатой, замечая всякий раз, что плаща снимать не надобно, что в залах очень холодно, густые слои пыли покрывали рогатые курьезные вещи, отражавшиеся вдвигавшиеся вместе со свечой в вычурных зеркалах. Солома, оставшаяся от укладки, спокойно лежала там, сям, вместе со стриженной бумагой и бечевками. Рядом этих комнат достигалась наконец дверь, завешенная ковром, которая вела в страшно натопленный кабинет. В нем химик. В замаранном халате на бельчем меху сидел безвыходно, обложенный книгами, обставленный склянками, ретортами, тиглями, снарядами. В этом кабинете, где теперь царил микроскоп Шевалье, пахло хлором и где совершались за несколько лет страшные вопиющие дела, в этом кабинете я родился». Отец мой, возвратившись из чужих краев до ссоры с братом, останавливался на несколько месяцев в его доме, и в этом же доме родилась моя жена в 1817 году. Химик года через два продал свой дом, и мне опять случалось бывать в нем на вечерах у Свербеева – спорить там о панславизме и сердиться на Хомякова, который никогда ни на что не сердился. Комнаты были перестроены, но подъезд, Сеня, лестница передняя, все осталось, также и маленький кабинет остался. Хозяйство химика было еще менее сложно, особенно когда мать его уезжала на лето в Подмосковную, а с нею и повар. Камердинер его являлся часа в четыре с кофейником, распускал в нем немного крепкого бульону и, пользуясь химическим горном, ставил его к огню вместе со всякими ядами. Потом он приносил из трактира рябчика и хлеб. В этом состоял весь обед. По окончании его комердинер мыл кофейник, и он входил в свои естественные права. Вечером снова являлся камердинер, снимал с дивана тигровую шкуру, доставшуюся по наследству от отца, и груду книг, слал простыню, приносил подушки и одеяло, и кабинет же легко превращался в спальню, как в кухню и столовую. Страница 121. С самого начала нашего знакомства химик увидел, что я серьезно занимаюсь и стал уговаривать, чтобы я бросил пустые занятия литературой и опасные без всякой пользы политикой, а принялся бы за естественные науки. Он дал мне речь Кювье о геологических переворотах и Декандолеву растительную органографию. Видя, что чтение идет на пользу, он предложил свои превосходные собрания, снаряды, гербарии и даже свое руководство. Он на своей почве был очень занимателен, чрезвычайно учен, остер и даже любезен. Но для этого не надобно было ходить дальше обезьян. От камней до орангутанга его все интересовало. Далее он неохотно пускался, особенно в философию, которую считал болтовней. Он не был ни консерватор, ни отсталый человек, он просто не верил в людей, то есть верил, что эгоизм – исключительное начало всех действий, и находил, что его сдерживает только безумие одних и невежество других. Меня возмущал его материализм поверхностный и со страхом пополам вальтернаизм наших отцов нисколько не был похож на материализм химика. Его взгляд был спокойный, последовательный, оконченный. Он напоминал известный ответ Лаланда Наполеону. Кант принимает гипотезу Бога, сказал ему Бонапарт. Государь — возразил астроном. — Мне в моих занятиях никогда не случалось нуждаться в этой гипотезе. Атеизм химика шел далее теологических сфер. Он считал Жофруа Сент-Элера мистиком, а Окена просто поврежденным. Он с тем же пренебрежением, с которым мой отец сложил историю Карамзина, закрыл сочинение «Натур философов» сами выдумали первые причины, духовные силы, да и удивляются потом, что их не найти, не понять нельзя. Это был мой отец в другом издании, в ином веке и иначе воспитанный. Взгляд его становился еще безотраднее во всех жизненных вопросах. Он находил, что на человеке так же мало лежит ответственности за добро и зло, как на звере. Что все дело организации, обстоятельств и вообще устройства нервной системы, от которой больше ждут, нежели она в состоянии дать. Семейную жизнь он не любил. Говорил с ужасом о браке и наивно признавался, что он пережил тридцать лет, не любя ни одной женщины. Впрочем, одна теплая струйка в этом охлажденном человеке еще оставалась. Она была видна в его отношениях к старушке-матери. Они много страдали вместе от отца, бедствия сильно сплавили их. Он трогательно окружал одинокую и болезненную старость ее, насколько умел, покоем и вниманием. Страница 122. Теории своих, кроме химических, он никогда не проповедовал. Они высказывались случайно, вызывались мною. Он даже нехотя отвечал на мои романтические и философские возражения. Его ответы были короткие. Он их делал, улыбаясь, и с той деликатностью, с которой большой старый мастив, разновидность дога, играет со шпицем, позволяя ему себя теребить и только легко отгоняя лапой. Но это-то меня и дразнило всего больше. Я неутомимо возвращался к нападению, возобновлял попытку не выигрывая, впрочем, ни одного пальца почвы. Впоследствии, то есть лет через двенадцать, я много раз вспоминал химика, так как поминал замечания моего отца. Разумеется, он был прав в трех четвертях всего, на что я возражал. Но ведь и я был прав. Есть истины, мы уже говорили об этом, которые, как политические права, не передаются раньше известного возраста. Влияние химика заставило меня избрать физико-математическое отделение. Может, еще лучше было бы вступить в медицинское, но беды большой в том нет, что я сперва посредственно выучил, потом основательно забыл дифференциальные и интегральные исчисления. Без естественных наук нет спасения современному человеку, без этой здоровой пищи, без этого строгого воспитания мыслей фактами, без этой близости к окружающей нас жизни, без смирения перед ее независимостью. Где-нибудь в душе остается монашеская келья, и в ней мистическое зерно, которое может разлиться темной водой по всему разумению. Перед окончанием моего курса химик уехал в Петербург, и я не виделся с ним до возвращения из Вятки. Несколько месяцев после моей женитьбы я ездил полутайком на несколько дней в Подмосковную, где тогда жил мой отец. Цель этой поездки состояла в окончательном примирении с ним. Он все еще сердился на меня за мой брак. По дороге я остановился в Перхушкове, там, где мы столько раз останавливались. Химик меня ожидал и даже приготовил обед и две бутылки шампанского. Он через четыре или пять лет был неизменно тот же, только немного постарел. Перед обедом он спросил меня совершенно серьезно. «Скажите, пожалуйста, откровенно, ну как вы находите...» семейную жизнь, брак. — Что, хорошо, что ли, или не очень? Я смеялся. — Какая смелость с вашей стороны, — продолжал он. — Я удивляюсь вам, в нормальном состоянии никогда человек не может решиться на такой страшный шаг. Мне предлагали две-три партии, очень хорошие, Но как я вздумаю, что у меня в комнате будет распоряжаться женщина, будет все приводить по-своему в порядок, пожалуй, будет мне запрещать курить мой табак, он курил неженские корешки, поднимет шум сумбур, тогда на меня находит такой страх, что я предпочитаю умереть в одиночестве.